Глава 26. Забыл посмотреть гайд. Конечно, Чиньго не могла как убить Юсю, так и войти в подземелье зеленого леса на первом-то уровне. Она могла только начать выполнять задания. И неважно, что бы она ни говорила, все же выполнение заданий намного быстрее повышает опыт, чем просто убийство монстров. Несмотря на то, что Юсю был занят, он все же нашел время посмотреть на экран Чиньго. Туманная мгла. Где мог видеть этот ник раньше? Чиньго готова была разбить головой монитор. Жама зуба она процедила. Это название моего основного аккаунта. Оу, я так и думал. Голова Йосю вернулась к своему монитору. Чиньго неожиданно обнаружила. Кроме того времени, когда я ходила в маске, Йосю не продвинулся дальше. Это всего лишь кладбище скелетов и ничего более. Неужели ему нужно так сильно концентрироваться? Однако, продолжая рассуждать подобным образом, она несколько охладила свой пыл, потому что на самом деле здесь действительно надо было быть очень внимательным. На кладобище скелетов монстры могут появляться из неожиданных мест, а разбросанные кости могут внезапно собраться в скелет, или скелет выпрыгнет из могилы. У этого подземелья не было конечного числа монстров, Этот вид подземелья постоянно изменялся, проверяя внимательность и реакцию игроков. Тем более, что в группе Юсю было всего 4 человека. Поэтому да, им действительно нужно было быть сосредоточенными. Действия Юсю становятся понятными, если смотреть на них со стороны. Её гнев не был обоснованным. Чиньго продолжала лениво выполнять задания. С момента открытия сервера прошел один день. Новички до сих пор были повсюду, что в свою очередь существенно замедляло чинго Даже такому эксперту, как Юсю, потребовалось 2 часа, чтобы закончить задание. Что уж говорить о Чиньгу? Несмотря на то, что ситуация была лучше, чем вчерашняя, очереди, воровство монстров по-прежнему никуда не исчезли. Во время выполнения очередного задания, она внезапно услышала холодный смех. Я так и знал, что все так будет. Чиньгу разозлилась. Он че, смеется надо мной? Но когда она вернулась посмотреть, Юсю с наушниками на голове продолжал проходить подземелье. «Он что, говорил сам с собой?» Пробормотала про себя Чиньго. В итоге она решила не трогать, пока Юсю и продолжала убивать монстров. Для Юсю и компании прохождение кладбища скелетов было скорее пугающим, чем опасным. В этот раз скорость прохождения была небольшой, потому что седьмое поле и братья не могли вовремя реагировать на опасности подземелья, к примеру, неожиданно выпрыгивающим скелетом. Когда наконец-то финальный босс был убит, седьмое поле братья вздохнули с облегчением. Если бы вместо ИСЮ с ними был спящий месяц, они определенно не смогли бы пройти подземелье. Это не значило, что игроки должны быть под руководством именно эксперта. Из-за того, что игроки на кладбище скелетов получают много урона, им обязательно иметь в группе жреца. Очевидно, это подземелье приучает игроков эффективно комбинировать класса. В итоге. Вместе с мрачным ордом, который мог лечить и убивать монстров одновременно, они успешно закончили прохождение, после чего и Юсю оглянулся. Чинько продолжал выполнять цепочку начальных заданий и не обращал на него внимания. Поэтому он снова вошел в подземелье. Седьмое поле и остальные немного нервничали. Они старались держать Юсю немного в стороне. Имея великолепные навыки, он запросто мог найти трех более опытных игроков, Если они выложатся по полной, тогда, может быть, брат-эксперт не бросит их? В итоге седьмое поле и братья действовали на 120% своих возможностей. Действуя осторожно и аккуратно, они приноровились к неожиданно выпрыгивающим скелетам. Как результат, их общая скорость прохождения сильно выросла. Кладбище скелетов также имело трех скрытых боссов. Воин-скелет, скелет-маг и король-скелет. Однако система не давала никаких оповещений при появлении скрытых боссов. Они могли появиться из теней в любой момент. Только после этого система смелостивится и напишет, мол, вот пришел скрытый босс. Некоторым группам особо не повезло, и они получали сообщение о появлении скрытого босса уже после того, как он их убьет. Под руководством ЮСЮ такого рода ошибка никогда не произойдет. Однако во время второго прохождения подземелья, Скрытый босс так и не появился. Ребята уже два раза зачистили подземелье. Йосю повернул голову, интересуясь прогрессом Чиньго. Она была в процессе кражи монстра за пределами начальной деревни. еще изучил ее показатели. Она была четвертого уровня и практически добралась до пятого. «Лучше поторопиться и войти снова», – про себя думал Йосю, после чего поспешил войти в подземелье. Седьмое поле с братьями, разумеется, не возражали. Убить, убить, убить, двигаться, двигаться, двигаться. Внезапно перед ними начали еле заметно подрагивать могильная плита. Седьмое поле с братьями не заметили этого и продолжали двигаться вперёд. Еще поспешно сказал «Все назад!». Трое, не раздумывая ни секунды, начали аккуратно отступать, в точности выполняя команду. Мрачно мгновенно проскользнул через трой. В это время подрагивающая могильная плита взлетела в воздух и направилась в их направлении. «Осторожно!» – предупредил Йосю. Опряжённое седьмое пульо с ребятами быстро уклонились от неё. Половина туловища скелета вылезла из дыры, которую прикрывал могильный камень. После чего система не торжественно оповестить. «Вы вошли в зону вечного покоя скелета воина!» «Наконец-то мы наткнулись на одного!» – сказал довольно Йосю. «Как нам с ними драться?» Седьмое поле с братьями хотели узнать стратегию предстоящего боя. Наполовину выбравшийся скелет вдруг взмыл в воздух словно ракета, тем самым демонстрируя свои превосходные прыжковые навыки. В воздухе грязь своего тела стекала на землю, подобно дождю. В руке скелет держал огромный меч с чудовищным уроном. Его размер был подобен росту взрослого человека. «Как жаль», — сказал Йесю. «Что случилось?» — забеспокоился седьмое поле. Я забыл посмотреть гайд. Кровь отхлынула от лиц трех ребят. Брат-эксперт, ты слишком таинственный. Я могу посмотреть, предложил убочный закат. Не стоит. Если босс атакует, то умрёшь, сказал Йосю. Скелет воин приземлился на землю, создавая волны трясущейся земли. Его радиус атаки был очень большим. Дрейфующий поток был слишком медлителен и не успел вовремя укониться Он был задет одной звон, после чего упал на взничь. Два черных глаза скелета воина прошлись по рядам игроков, выискивая цель для атаки. «Кто-нибудь, отвлеките его, я посмотрю, Гайд!» – сказал облачный закат. «Не надо», – сказал Есю, после чего снял наушники и развернулся в сторону Чинго. «Босс! Босс!» «Чего?» – ответил Чинго, что ты печатай на клавиатуре. «Посмотри для меня, Гайд!» Попросил Йосю. Гайд? Какой гайд? Чинько удивленно повернулась в его сторону. Гайд по скелету воину. В это время Йосю продолжал контролировать мрачного орда. Чинько уставилась в его монитор. Ты начал искать гайд после того, как уже встретился с боссом? Чем ты до этого занимался? Глава 27. В гайде сказано 24 раза. «Я забыл», – просто ответила Юсю, из-за чего Чиньгу не нашлась, что ему ответить. Она на данный момент пыталась стилить мобов, воровать их у других. Чиньгу не было в опасности, поэтому быстро свернула игру и нашла гайд отбище скелетов. Она спросила Юсю, «Какой босс?» Воин скелет, в первую очередь смотри способы, как его убить, так чтобы он дропнул саблю со стопроцентным шансом», – попросил Юсю. «Саблю?» Стопроцентный дроп? не проходила подземелья такого низкого уровня уже 5 лет. Она знала, что игроки ищут сабли время от времени. Однако она не знала, в каком гайде искать подобную информацию. В конце концов, ее воспоминания были о мгновенном прохождении низкоуровневых подземелий своим основным персонажем. Ей не нужны были гайды. Ага, сделай это основной целью поиска, уверенно сказал Юсю. Хотя Юсю забыл все детали, он знал, что способ существует, потому что он сам писал когда-то. Чинго начал поиск по ключевым словам: воинский лет, сабля, 100%. Нашлось несколько сообщений. Просматривая дату последнего сообщения, Чинго удивилась. Оно было оставлено почти 10 лет назад. Кликнув по нему, Чинго была поражена. Оно было написано Йоцу. Оригинальная подпись была «Один осенний лист». Это не было секретом для сообщества Славы. Все знали, что перед тем, как профессиональный Альянс Сова принял в состав Ю Цю, он уже был довольно известным экспертом. В ином случае Альянс не отправил бы ему приглашение стать профессиональным игроком. «Ты нашла то, что надо?» «Посмотри, сколько раз нужно ударить пряжку его ремня, чтобы получить саблю», попросил ютю «Что?» Чинго никогда не видела этого сообщения. Поначалу она не поняла, что он имеет в виду. Чиньго быстро посмотрела сообщение и наконец поняла, что хочет от нее Юсю. 24 раза. Здесь также есть изображение, куда надо бить. Тебе оно нужно?» – спросил Чинго. Увеличи его, Чтоб я мог видеть?» – попросил Юсю. Чиньго выполнила просьбу. «Эй, посмотри!» Юсю мгновенно повернул голову и остановил взгляд меньше, чем на секунду после чего вернулся к игре. «Ты уже всё?» Чингу была изумлена. «Ага», — ответил Есю. Еще что что-то нужно?» «Нет». Есю также помнил, что ему надо было наносить достаточное количество урона. Правда, он не помнил, сколько именно. Однако, имея зонт 1000 вероятности с физической атакой, равной 180 плюс его сила он был уверен, что мрачный лорд удовлетворит требованиям. «Седьмое поле. Иди влево!» Облачный закат, развернись в другую сторону. Трефующий поток, отойди немного назад, или тебя заденит следующая волна. Юсю начал раздавать указания, попутно ища возможность атаковать босса. Прежде четверо игроков только уклонялись. Без указаний Юсю никто не смел атаковать. Пока он смотрел гайд, ребята думали, что он ищет способ, как победить босса. Однако Юсю, вопреки их ожиданиям, искал способ, как получить саблю со стопроцентным шансом. Сабли были декоративным снаряжением, у них не было никаких эффектов. Вот почему был способ их стопроцентного получения. Однако этот метод требовал наличия очень высоких навыков. Чингу прекратил играть и встала за спиной Йо Она хотела видеть, сможет ли Йо 24 раза ударить поясную пряжку. Она посмотрела гайд. Пряжка располагалась посреди пояса. Ее нужно было атаковать из определенного положения. Если игрок будет дальше двух метров от босса, то он не сможет попасть по пряжке. Йосю готовился столкнуться с боссом лицом к лицу. Когда он подлечил группу, босс уставился на него, выделяя в качестве своей основной цели. Мрачный орд уклонился от атаки босса, пока седьмого поля с братьями стояли сзади, ожидая команды Йосю. Когда Йосю посмотрел гайд, он оставил трех ребят позади. Трое не знали его намерений, поэтому молча ждали команды. Видя, что мрачный орд двинулся в направлении босса, их сердца забились быстрее. Бой, наконец-то, начался. Воин-скелет передвигался большими шагами. От головы до пят его суставы издавали скрежещущие звуки. Йосю направил мрачного лорда, чтобы столкнуться лицом к лицу с боссом. Однако его взгляд был направлен только на поиск скелета. Чиньго, стоящий за его спиной, обнаружила. Это было намного сложнее. Чем казалось в начале. Изображение в гайде ясно показывало пряжку. Однако в бою воинскилет постоянно перемещался, его движения ненароком закрывали ее. Воинскилет поднял свой огромный меч в двух метрах от Юсю. Спокойный и неторопливый Юсю атаковал. Скорость атаки его зонта была равна 5, однозначно больше, чем у меча босса. Обычно скорость двуручных мечей была равна единице. На таком расстоянии меч босса по длине походил на боевое копье. Еще спокойно управлял мышкой. Копье мрачного лорда атаковало немного позднее, а меча босса. Однако достигло своей цели быстрее, пронзая его зубом дракона. В то время, как воин-скелет был временно оглушен, мрачный орд приблизился к нему и использовал небесный удар. Тело воина-скелета было тяжелее, чем весил полночный призрачный кот. Однако все же легче, чем толстая туша паучьего босса. После небесного удара босс оказался сбитым с ног. Мрачный Орд не упустил возможности. Он склонился над боссом и атаковал. Звук удара отличался, как если бы были поражены кости босса. «Ты попал по ней!» – возбужденно сказал Ченько. «Всего лишь раз!» – автоматически ответил Йосю. Резким движением пальцев мрачный Орд занес копье для повторного удара. Босс все еще оставался на земле. Небесный удар выдал очередной звук «Донг». Эта атака также попала по пряжке. Йосю не был жадным. После двух ударов он приказал мрачному орду отступить. Когда воинский лед поднялся, то ударил землю, создавая вокруг себя шоковую волну. Это была атака против тактики бесконечного удержания босса в опрокинутом состоянии. Большинство боссов имели подобные виды атак, когда поднимались на ноги. Чиньго видела, как Йосю дважды поразил пряжку босса. Поначалу она обрадовалась хорошему началу боя, однако поразмыслив над этим, Чиньго поняла, что эти два подпадания были довольно пугающими. Пока она застыла в нерешительности, раздался еще один звук донг. Мрачный орд подпрыгнул в идеальный момент, избегая атаки шоковой волны. Как только она прошла, Юсю приземлился около босса, его копье в очередной раз устремилось к пряжке босса. воин опустил свой гигантский меч. Мрачный лорд откатился назад, избегая страшного удара. Даже наблюдавшие эту сцену седьмое поле с ребятами, не могли сказать, пострадал мрачный лорд или нет. Они быстро посмотрели на групповое окно, отображающее статус группы. Его здоровье было полным. Мрачный лорд полностью избежал удара. Глава, 28. Профессиональный уровень. Седьмое поле с братьями сдерживали свое дыхание, боясь беспокоить мрачного орда. В то же время они были собраны и готовы атаковать в любую минуту. Они видели напряженную схватку между мрачным ордом и воином скелетом, однако ее не звал их на помощь. Седьмое поле стоял слева. Его братья находились справа и сзади босса, останавливая время от времени шоковые волны. Он же не планирует его убить в одиночку! Обычный закат отправил сообщение седьмого полю. «Честно говоря, меня терзают смутные сомнения», — ответил седьмое поле. «В одиночку? Убить скрытого босса?» — спросил обочный закат. «Эти несколько слов составили ужаснуться друзей». «Не похоже, что это возможно», — заметил седьмое поле. «Брат-эксперт, ты слишком хорош. Откуда ты пришел?» «Я думаю, ты даже превосходишь уровнем навыков лидера нашей гильдии», — написал обочный закат. «Определённо превосходишь», – заключил седьмое поле. Гильдия Полной Луны выбрал своим лидером человека, достигавшего 200 АПМ. В итоге прошел всего лишь день со старта десятого сервера, однако он уже имел трех предателей в своих рядах. Как глава, он должен был чувствовать презрительное к нему отношения. В это время дрейфующий поток также отправил сообщение. «Я не думаю, что он убьет босса в одиночку, верно?» Система голосового сообщения не позволяла создавать приватные разговоры. Трое братьев пользовались голосовым общением. Однако из-за того, что они стояли далеко друг от друга, им пришлось бы кричать. Таким образом, ребята боялись побеспокоить брата-эксперта, поэтому и отправляли приватные сообщения. «Он... он сможет!» Седьмое поле и облачный закат ответили им на сообщение дрейфующего потока. «Слишком вероятно. Следует ли нам записать это?» Спросил дрейфующий поток. Игра имела встроенную функцию записи видео. «Брат-эксперт ничего не говорил по этому поводу, поэтому я считаю, что мы не должны этого делать», сказал седьмое поле. «Окей», ответил дрейфующий поток. Не говоря больше ни слова, трое продолжили наблюдать за боем мрачного орда. Он владел своим боевым копьем просто невероятным образом. Уворачиваясь, Скользя в разные стороны, было похоже, что он герой какого-то боевика. Седьмое поле с братьями наблюдали за открывшимся действием широко раскрытыми глазами. По сравнению с ним, обычные игроки, которые дерутся против монстров, убивают друг друга, сравнивают наборы навыков, все не выглядят слишком грубо. Слишком. Чиньго стоял позади Юсю и с замиранием сердца считала количество сделанных им ударов. Ее обзор игры не мог сравниться с тем, что видели седьмое поле с братьями. Так как она была за спиной Йосю, то могла видеть события, происходящие на экране, лишь от первого лица. С этой стороны она не могла видеть большую часть движений Мрачного орда. Наоборот, из-за того, что линия зрения Мрачного орда постоянно смещалась, у Чинько начинала кружиться голова. Она не успевала следить за быстро сменяющимися действиями. Часто она вообще не понимала, в каком направлении смотрит Мрачный орд и где вообще босс. Пряжка. Чинго не могла сказать, где находится сам скелет. Какая уж тут пряжка. Несмотря на бессердечные мельтешение на экране, движения еще оставались абсолютно точными. чинго посмотрел на движение его рук. Она отметила, что сегодня они движутся быстрее, чем вчера. Движения его правой руки, удерживающей мышки, были очень быстры. Часто после очередного движения он клацал правой или левой клавишей. Чинго была изумлена. Она знала, что левый клик мыши был обычной атакой, а правый позволял использовать навык. Также направление курсора указывало, куда будет применена атака. Движение USU и его клики были эффективными и точными. Чинго обнаружил, что неважно, как сильно вращается экран, курсор мыши всегда выбирает нужную позицию для атаки без малейшего колебания. Правая рука USU была не только быстра, но также оставалась устойчивой. Исключительно устойчивой. «Профессиональный уровень по-настоящему отличается», – восхищенно воскликнула Чиньго. В этот момент из наушников Юсю раздался очередной донг. Чиньго четко услышал его. Она могла лишь опираться на этот звук для подсчета попаданий. 20. Уже было 20 ударов по бляшке. Однако, что касается жизни мрачного лорда, во время боя он не получил ни единицы урона. Это значило, что воин-скелет ни разу по нему не попал. Обочный закат! Горная лавина! Юсю наклонил голову и сказал в микрофон. Наконец! Наконец настала наша очередь! Обочный закат уже было решил, что они не пригодятся. Однако, слыша голос Юсю, он без промедления поднял меч и рванул вперед. Как раз в это время мрачный орд сбил с ног босса небесным ударом. Обочный закат занес меч и обрушил на босса. Он скомбинировал 8 атак подряд. Максимальное число для навыка горной лавины. Защита, напомнила Исю, однако облачный закат уже и сам догадывался об этом. Юсю еще не закончил говорить эту фразу, как облачный закат уже встал в защитную позицию. Скелет воин поднялся, и шоковая волна распространилась от его меча. Со звуком «Донг» облачный закат был отодвинут назад. Он имел четвертый уровень защиты и был способен снижать входящий урон на 70%. В результате шоковая волна не нанесла ему много урона. Мрачный орд подпрыгнул, избегая атаки и затем немедленно контратаковал зубом дракона, оглушая босса. Пулачный закат понял его задумку и уже приготовил навык для оглушения. «Седьмое поле! Дрейфующий поток!» – крикнул есю Двое уже выдвинулись вперед, быстро разгадав тактику. Они также приготовились использовать оглушающие умения. «Что случилось?» Чиньгу не понимал, зачем он позвал их на помощь. «Ты не видишь?» – спросил Юсю. Он позволил опустить мрачному орду голову вниз. Чингу сразу увидела саблю, лежащую у ног воина скелета. Поясная пряжка была уничтожена, поэтому сабля не применила упасть. «Как это может быть? Разве ты попал 24 раза?» Чингу была изумлена. Несмотря на то, что наушники были далековато от нее, она отчетливо слышала каждый звук удара пряжки. Чингу не думал, что ошиблась с подсчётом. «Так и есть» ответил Йосю. «Почему? Я слышал только 20 ударов!» сказала Чингу. «Я использовал двойный укол. Четыре раза. Этот налог бьет дважды за короткий промежуток времени, поэтому ты не услышала. Учитывая эти четыре раза, разве не выходит 24? спросил Йосю. Чингу была в недоумении. «Дважды? Двойной укол в одно и то же место?» Тогда ты должен был повесить кровотечение на скрытого босса. Почему я его не вижу? Оно не вешается, если попадешь в бляху. Скелеты иммунны кровотечению, сказал Юсю. Чингу покраснела. В игре было много монстров иммунных кровотечению, и скелетом были одни из них. На них не действовало кровотечение, так как оно не могло повеситься. Это было базовым знанием игры. Чиньго был ветераном. И неожиданно забыл об этом в самый неподходящий момент. Во всем виноват этот парень. Из-за того, что его камера постоянно крутилась, я упустил бы любого монстра из виду. Чинго со злостью вернулась за свой компьютер. Начальная деревня была по-прежнему наполнена кричащей толпой. Все еще нужно было стелить мобов. Пока Чиньго была смущена, Юстю спросил. «Босс, ты собралась играть всю ночь?» Глава 29 девятая. Группа первых прохождений. «Что?» – спросил в ответ Чиньго. «Если ты собираешься играть всю ночь, тогда оставайся тут, а я пошел в зону для курения», – сказал Юсю. «Собрался в зону для курения? Кто сегодня дежурит, я или ты?» – гневно спросила Чиньго. «О, так ты хочешь сменить место? Нет, если ты говорил, что не переносишь запах от табака?» – спросил Юсю. Слезы лились по щекам Чиньго. Она все прекрасно понимала. Йосю заботился о ней. Но блин, почему она чувствует себя проигнорированной? Йосю уже держал в руках пачку сигарет, тем самым давая Чиньго выбор, подежурить за него или отправиться играть в другое место. Забудь об этом, я не буду играть. Я пошла спать. Чиньго со злостью вышел из игры и собралась уходить. Йосю развернулся и проследил за ней взглядом. С удивлением он отметил, что Чинго забыла карту своего аккаунта. Она не была рассеянной, просто Чинго считала интернет-кафе своим домом. Это нормальное явление, оставаясь дома, оставлять вещи там, где тебе хочется. Неожиданная мысль пришла в голову Юсю, и он крикнул. Босс, ты забыла карту своего аккаунта, хочешь я помогу тебе с прокачкой? Делай, что хочешь. Не думая бросила Чинго. Юсю кивнул головой. Его рука, достигая скорости в 300 АПМ, быстро достала сигарету и вставила в рот. Убийство воина-скелета подходило к концу. У Йосю не было возможности даже прикурить. Наконец-то скрытый босс был повершен. Йосю поднял саблю с земли, а остальные вещи он отдал ребятам. Седьмое поле с братьями, разумеется, его не принуждали. Они распределили снаряжение, а материалы случайным образом распихали в сумки. Седьмое поле сказал. «Брат-эксперт». Мы решили сохранить материалы высокого класса, которые выбили из вчерашних скрытых боссов. Позже, когда цена на них возрастет, мы продадим их. Сейчас, когда открылся новый сервер, множество жуликов покупают их по смехотворно низкой цене. Когда установится стабильная цена, мы продадим их и разделим с тобой выручку. «Я уже получил, что хотел. Оставшаяся часть ваша», — сказал Йосю. «Более способные люди также и зарабатывать должны больше» брат эксперт но ты слишком скромный заметил седьмое поле я все рассмеялся и больше ничего не сказал четверка продолжала проходить подземелье. седьмое поле спросил может возьмем пятого человека Я все понял ход его мысли он уже получил что хотел поэтому приняв пятого человека скорость прохождения значительно возрастет смотри сам однако сегодня я качаюсь только до двадцатого После этого я обещал помочь другу с прокачкой, ответил Юсю. О'кей, всё нормуль. Тебе нужна наша помощь. На самом деле, они не сняли свои наушники, поэтому слышали большую часть разговора Юсю с Ченько. Не надо, парни, вы можете заняться своими делами, ответил Юсю. Хорошо. Больше семое поле с братьями не стали докучивать Юсю. Они знали его всего лишь один день. Несмотря на то, что люди быстро устанавливают отношения в интернете, как взрослые они знали, что не стоит навязывать свое общество. После прохождения подземелья седьмое поле объявил о наборе в группу одного человека, написав в общий чат. Из-за старта нового сервера от желающих не было отбоя. После череды запросов он выбрал женского персонажа 17 уровня. Вновь присоединившейся девушке был Ник, поглощенный ведьма. После присоединения она с волнением начала рассматривать окно группы. Седьмое поле, убочный закат, дрейфующий поток, мрачный орд. Нете ли ребята первыми прошли поуче логово и убили пираторского полка? Она бы никогда не подумала, что сможет присоединиться в группу таких экспертов. После присоединения к голосовой системе она высказала каждому свое восхищение. Из-за популярности голосовой системы эра фальшивых женских персонажей прошла. Когда игроки играют вместе, они определенно будут пользоваться голосовым общением. Какая девушка будет молчать и только печатать сообщение в чат? Если это случится, то у остальных сразу же возникнут сомнения. Насчет нее. Конечно, если ты парень, но говоришь как девушка, тогда это может сработать. Пока седьмое поле с братьями слушали её голос, они постарались ближе подойти к ней. Йосю знал, что на самом деле они хотели посмотреть на ее внешний вид. В Славе существует два вида моделей персонажа – мужские и женские. Детали внешности создавались в редакторе создания персонажей. Также можно было сгенерировать случайную внешность. После ввода стандартного измерителя тела редактор автоматически создал персонажа один в один, похожего на реальную внешность. С тех пор все мужское население Славы хотело знать, создавался женский персонаж по образу и подобию или же нет. Поговаривали, что некоторые опытные альфа-самцы могли определить настоящую внешность девушки, лишь коротко взглянув на нее. Не похоже, что седьмое поле с братьями были этими самыми альфа-самцами. После того, как они окружили поглощённую ведьму, они смогли определить только одно. Внешность средняя. Они не могли сказать, реально это внешность или нет. Впечатленная девушка была полна энергии от встречи с такой командой игроков, она пыталась выразить сразу все свои чувства. В очередной раз поглощенная ведьма удивилась, что после первого прохождения они были всего лишь 18 уровнями. В конце она спросила, может ли стать постоянным членом группы. Седьмое поле мог только печально объяснить, что у них есть пятый брат. Просто сегодня он не смог прийти. Поглощенная ведьма выглядела немного расстроенной, однако она не сдавалась. Даже если она не сможет стать основным членом группы, она будет стараться стать хорошей временной заменой. Также она спросила, к какой гильдии или организации они принадлежат. Седьмому полю и остальным было трудно ответить на этот вопрос. Было очевидно, что она приняла их за экспертов. Их группа все еще не вошла в подземелье. Однако как только они начнут проходить его, опытный человек сразу же поймет, что единственным экспертом в этой группе был мрачный лорд. Остальных даже не стоило его упоминать. Вопросы и ожидания девушки могли быть адресованы только брату-эксперту. Она опять спросила, из какой они были гильдии. Седьмое поле с братьями были в гильдии, однако сейчас они находились под божественным нимбом Юсю. Если они назовут свою гильдию, не упадут ли они в ее глазах? Ох, давайте поскорее заходить. Седьмое поле начал увиливать от ответа, облачный закаты остальные его поддержали. После входа в подземелье Юсю начал ожидаемо раздавать команды. После этого поглощенная ведьма спросила в замешательстве: «Эм, а кто это говорит?» Когда она присоединилась к группе, то общалась только с Седьмым Полем и его братьями. Это был первый раз, когда она услышала голос Юсю. «Мрачный лорд! Боженька нашей группы! Все наши первые достижения были благодаря ему. Если бы его с нами не было...» Наша группа была посредственной. Седьмое поле наконец нашел удачную возможность сказать ей правду. После этого он сразу же расслабился. «Я отдаю дань уважения великому богу!» громко сказала поглощенная ведьма. «Ха-ха! Погнали!» Иосю повел группу вперед. команда, убивая, вскоре его экспертное поведение можно было увидеть невооруженным глазом. Однако, вопреки всему, поглощенная ведьма не проявляла никакого волнения. Седьмое поле с братьями видел, что девчонка была настоящим нобом, новичком, совсем незрелым, зеленым. «Маленькая сестренка часто ошибается», – Таня отправила сообщение облачный закат. «Эх, ее начальные условия слишком высоки. Она до сих пор новичок и уже встретила такого эксперта, как мрачный лорд». «Позже, как она собирается играть с обычными игроками?» – написал в седьмое поле. «Катастрофа!» – печально ответил дрейфующий поток. Глава 30. Нужны два скрытых босса. Поглощенная ведьма без сомнений была абсолютным новичком. Начиная с самого входа, она сохраняла молчание, внимательно слушая команды и честно пытаясь их исполнить. Также она совершала ошибки новичков – после чего сразу же за них извинялась. В результате все чувствовали себя неуютно. Когда поглощенное ведьма совершала ошибку, седьмое поле с братьями нервничали даже больше, чем она. Они боялись, что брат-эксперт будет недоволен из-за этого. Большинство экспертов были нетерпимыми к подобным неопытным новичкам. После прохождения половины подземелья, седьмое поле с братьями наконец-то расслабились. Хотя навыки брата-эксперта были на высшем уровне, Он не относился к тем высокомерным экспертам. Что касается новичка, то Йосио был даже более терпеливым к ней, чем седьмое поле братья. Что касается команд, которые поглощенная ведьма не понимала, Йосио начинал объяснять и специальные термины. Вопреки тому, что к ним добавился еще один человек, скорость их прохождения немножко упала. Видя это, брат-эксперт и ухо мне повел Они убивали монстров, попутно обучая поглощенную ведьму. В итоге все были довольны. Переговаривая с ней, ребята узнали, что это было ее первое подземелье. Прежде она только выполняла задание, чтобы поднять уровень. У нее осталось одно задание, которое требовало входа в подземелье. В итоге ей повезло попасть в такую знаменитую группу. На самом деле она была очень признательна. Благодаря советам все не закончили прохождение и пошли на следующий круг. Поглощенная ведьма преображалась на глазах, но так как она недолго играла в славу, статус новичка все равно сохранялся за ней. После нескольких прохождений, Мрачный Орд и братья получили 20 уровни, в то время как поглощенная ведьма была почти 19. Йосю видел, что они могли сделать еще несколько заходов и прокачать ей 20 уровень тоже. Во время их прохождения они встречали двух скрытых боссов. Под руководством Йосю они легко с ними расправились. Однако сегодня им не выпало ни одной фиолетовой вещи. Одни только редкие материалы. Конечно, поглощённая ведьма не знала, что эти материалы были самыми ценными вещами в низкоуровневых подземельях. Она просто пускала сленки из-за их редкости. Под взглядом брата-эксперта ребята почувствовали себя пристыженными и поспешили ей объяснить их ценность. В результате поглощённая ведьма стала более привлекательной для ребят. Говоря, что она новичок и ей не нужны эти редкие материалы, она решила отказаться от них. Впечатление о ней седьмого поля и братьев мгновенно взлетело до небес. Они сказали, что запомнят эту услугу. И после продажи материалов обязательно поделятся с ней выручкой. «Окей, ребят, тогда я буду первым». Выходя из подземелья, Юсю попрощался со всеми. «Брат-эксперт, ты не собираешься выбрать класс?» После двадцатого уровня каждый может выбрать класс и покинуть локацию новичков. «Не сейчас, ребят». Дерзайтесь первыми. Тогда, парад-эксперт, будем на связи, ответил седьмое поле. До свидания, великий бог. Поглощенная ведьма вписалась в их компанию, как будто полжизни они были вместе. Более того, слыша, как седьмое поле с братьями описывает силу мрачного лорда, она решила называть его великим богом. И еще рассмеялся и попрощался с ними. Четверо вернулись в начальную деревню, чтобы выбрать класса. Пока Юсю командовал Мрачному Лорду идти к подземелью Зеленого Леса, он развернулся и вставил карту аккаунта Чиньго. Он зашел в игру и увидел персонажа пятого уровня, Туман Нонго. Хотя слава не позволяла играть одновременно двумя аккаунтами, она не могла препятствовать людям играть на двух отдельных компьютерах. Таков был план Юсю. Если в группе было 2 и более игроков, появлялась возможность встретить скрытого босса. Если все еще требовалось несколько материалов, падающих из полуночного призрачного кота. Скрытый босс не появился при первом прохождении. Молча всё вышел из подземелья. Оба персонажа оказались заражены болезнью. В этом состоянии их здоровье и мана будут практически истощены, а все их характеристики будут понижены на 80%. Они были сейчас бесполезными, поэтому требовалось 10 минут для восстановления. Этот метод был все же быстрее, чем прохождение подземелья до конца. Мрачный Орт уже не получал опыта в зеленом лесу. Изначально он хотел прокачать Чингу, но она сказала делать ему все, что он захочет. Поэтому я все так и сделал. Он встал, выкурил сигарету, выпил немного воды, прошелся по кафе. И когда вернулся, мрачный лорд и туманная мгла уже избавились от болезни. Второй раз подряд скрытый босс не появился, поэтому все принял решение снова выйти. За час он смог войти 6 раз, учитывая 10-минутные перерывы. Если бы он проходил до конца подземелья, ему требовалось бы минут 15-20 на каждый раз. В итоге он экономил огромное количество времени. Такой метод работал только в начальной локации для новичков. Настоящие подземелья более серьезные имели ограничения. 5 раз в день, 3 раза, 1 раз в день или даже 1 раз в неделю. Каждое подземелье имело свои ограничения. В эти 10 минут Юсю решил посмотреть гайд. Он успел забыть несколько вещей. Постоянно смотреть гайд во время прохождения подземелья был плохой идеей. Третий вход. И третий раз скрытый босс не появился. Юсю никуда не торопился и вернулся к просмотру гайда. Четвертый заход. Пятый. Юсю выглядел, как если бы он всерьез собрался провести целую смену подобным образом. Когда он вошел в пятый раз, босс все еще не появлялся. Наконец на шестой раз система порадовала сообщением о появлении полуночного призрачного кота. Юсю успокоил свое дыхание и начал бой. Теоретически, так как туманная мгла была бесполезной, ее можно было оставить прямо у входа в подземелье. Однако Юсю думал, что она могла бы получить немного опыта, поэтому взял ее с собой. В итоге мрачный лорд попеременно управлял двумя персонажами. Вначале он переместил туманную мгу в хорошее место, а сам начал уничтожать монстров рядом с ней, тем самым принося ей опыт. Перемещая постоянные персонажи, он был очень занят. Посетители, проходящие мимо его места, видели происходящее и тупо выпадали в осадок. «Брат, может ты будешь играть на одном компьютере? Играть на двух это немного безумно, не доходишь?» раз смеялся, однако он не стал отвечать и продолжил играть. До тех пор, пока полуночный призрачный кот будет появляться, USU останется безразличным ко всему. Материалы нужные USIO выпадали со стопроцентным шансом, однако их количество зависело от удачи. В итоге USU повезло получить 4 когтя полночного кота. Суммируя 2 когтя от первого прохождения всего выходило 6 штук. USU требовалось 8 когтей, поэтому нужно было как минимум еще один раз убить босса. После убийства полуночного призрачного кота. И все продолжил использовать метод 10 минут. Первый заход ⁇ ничего. Второй заход ⁇ аналогично. В третий раз удача снова подвела. Однако внезапно всплыло системное сообщение. Он открыл его и увидел, как игрок Озорный поток хочет стать его другом. Он не знал, соглашаться или нет. Озорный поток ⁇ кто это? И все смотрел пространство вокруг Мрачного Лорда. Он не видел никого с подобным ником. Тогда он подумал, что, наверное, это из-за того, что он был в двадцатом уровне, стоящем около низкоуровневого подземелья. Поэтому новички хотели добавить его в друзья. И еще отказался от запроса. Еще один запрос. Еще один отказ. Еще запрос. Отказ. Еще один. Он продолжил игнорировать запросы. В эти 10 минут игрок, заучившийся лазорным потоком, отправил ему 18 запросов в друзья. Игнорирования не было панацеей. Проигнорированное сообщение могло быть повторно отправлено. В итоге всё было глубоко тронут упорством этого игрока. И при очередном запросе он решил принять его. Глава 31. Это талант. Привет. Позволь мне представить себя. Я – Лазорный поток из гильдии Синего ручья. Мой основной аккаунт – Весенний снег. Сразу после добавления тут же поступило сообщение от Лазорного потока. Он не отправлял сообщение по типу «Ты тут?». Вместо этого он сразу решил представиться. и Йосю мог сказать, что это был очень уверенный в себе человек. «Привет», – просто отписался и все. В конце концов, он был частью сообщества Славы на протяжении 10 лет. Он узнал название одной из трех великих гильдий – Гильдии Синего ручья. Что касается весеннего снега, Юсю не слышал о таком игроке. Если бы это был Хуан Шао Тян, и его святой меч проблемный дождь, тогда Юсю знал бы немного больше. Озор на поток не знал, что иметь дело с экспертом, навыки которого превышают его собственные. В конце концов, им, весенним снегом, уже устрашали многие игровые сообщества. Озор на поток думал, что Юсю определенно знает о нем. Поэтому он сразу сделал следующий шаг и спросил, чем занимаешься, брат? Зачисткой? У еще не было времени на переговоры. В это время мрачный орд и туманная мгла уже вошли в зеленый лес. О, какое подземелье? Спросил Озор на поток. Зеленый лес. Озор на поток изумился на несколько секунд. Потом он догадался о единственной возможной причине подобных действий. Помогаешь другу? Ну, в каком-то роде. Оу, это у нас не хватает одного человека для похода в ледяной лес. Не желаешь присоединиться? предложил Лазурный поток. «Ммм, и почему я?» спросил Йосю. «Почему ты?» Лазурный поток печально вздохнул. Этот вопрос возвращал его к событиям, произошедшим день назад. Вначале группа мрачного лорда украла два первых достижения в Паусимогове, что заставило гильдию Синего ручья потерять лицо. Все были очень злы. Однако, основываясь на добытой информации о мрачном орде и его спутниках у Азор на поток нашел несколько серьезных несоответствий. парни, выполнившие с ним первое прохождение, до этого пытались его клеветать. Спящий месяц гневно заявлял, что мрачный орд обманом забрал себе скрытого босса. смотря на эти события под другим углом, мрачный орд в одиночку убил полуночного призрачного кота. В порочащих сообщениях говорилось, что мрачный орд специально позволил членам группы умереть чтобы забрать себе скрытого босса. Тогда как мог такой презренный и наглый парень создать группу со спящим месяцем? Он не знал, что там у них произошло, однако достоверно было известно, что Мрачный Лорд поначалу не был знаком с ребятами из его группы. Они были незнакомцами, также имели внутренний конфликт. Чтобы позволить группе заполучить два первых прохождения, этот парень определенно был не так прост. Также было известно, что во время прохождения мрачный лорд командовал членами группы. Презренный новичок, который мог сделать так, чтобы группа умирала на скрытом боссе, перевернул все с ног на голову. Кем же он был? Кроме всего прочего, была одна деталь, на которую гильдия синего ручья сказала обратить особое внимание. Команда, которая получила первое прохождение паучьего логова, имела разных лидеров. При первом прохождении лидером группы был спящий месяц, однако уже при втором прохождении он сменился на мрачного лорда. Статус лидера группы был чрезвычайно серьезен. Он мог как принимать игроков, так и исключать их. Группа, которая охотно передает лидерскую позицию презренному похитителю боссов, что бы это значило. Все эти детали складывались в очень интересную мозаику. Видимо, они очень нуждались в этом игроке. Без него они бы не смогли получить достижения. Этот человек обладал настоящим талантом. Что более важно, он был талантливым игроком, не входящим ни в одну из гильдий. Талантливый игрок из гильдии определенно не будет играть в одиночку на новом сервере. Члены гильдии Синего ручья проанализировали информацию за целый игровой день. В итоге они пришли к такому выводу. Говорится, что легче возрастить тысячную армию, чем найти одного хорошего генерала. Так вот, этот парень явно был генералом. После этого Лазурный поток отправил 18 запросов в друзья. Когда он отправил первый запрос, он не был принят, но и не был отклонен. Его просто проигнорировали. Лазурный поток решил не останавливаться и отправлял один за другим запросы, чтобы показать свою искренность и свою настойчивость. В итоге его метод наконец-то сработал. Настойчивость Лазурного потока дала свои плоды, Мрачный орд добавил его в друзья. Теперь мрачный орд спрашивал, почему он искал его. А поток, разумеется, не собирался вдаваться в долгие объяснения. Он просто сказал, что они отметили три его первых достижения на новом сервере. Из чего они сделали вывод, что он является экспертом и надеялись стать друзьями. Если быть честным, мы собираемся побить рекорд ледяного леса. Однако нам не хватает эксперта твоего уровня. Если мы сможем побить рекорд, то согласно отдать тебе фиолетовое снаряжение. Как насчет этого? Нашей гильдии нужен только рекорд. Азурный поток не спешил зазывать мрачного орда в гильдию. Слава существовала уже достаточно давно. Все знали о великих гильдиях, однако этому мрачному орду было явно на них наплевать. Азурный поток думал, что мрачный орд был или гильдией, которой на всех наплевать, Или же он вообще не был заинтересован в гильдиях и являлся экспертом в самом себе. Если он все же состоял в такой гильдии, значит они ничего не могли поделать. Он определенно не будет к ним вступать. По крайней мере, если он относился ко второму типу и просто не был заинтересован в гильдиях, то все-таки у них появлялся шанс. В итоге, Азор на поток решил пригласить мрачного орда на совместное прохождение подземелья. Сперва им надо было стать друзьями. После того, как они начнут играть вместе, со временем, возможно, они смогут прийти к взаимному пониманию. Для начала им надо посмотреть, действительно ли он настолько хорош, как они думают. Что касается их обещания отдать ему фиолетовое снаряжение, это показывало их добрые намерения. По отношению к нему. Плюс ко всему, это были инвестиции, которые обещали в будущем укупиться. Ледяной лес предоставлял фиолетовое снаряжение лишь 25-го уровня. Поэтому это не было какой-то большой потери. Им не нужно было заботиться о низкоуровневом снаряжении. Вообще, откровенно говоря, если мрачный орд окажется экспертом, они будут даже рады расстаться с ним. На данной стадии игры они могли предложить ему только такую возможность. Видя такое предложение, Юсю прикрыл глаза. Он быстро написал ответ Узорному потоку. «Мне не нужно фиолетовое снаряжение. Если возможно, я бы хотел кое-что другое». «Что?» – спросил Узорный поток. «Редкие материалы», – ответил Юсю. «Ха! Ты кое-что разбираешься, брат!» Узорный поток видел, что Мрачный Уорд не был наивным парнем. Он не обращал внимания на низкоуровневое снаряжение. На данном этапе игры самыми ценными были... Именно редкий материал. Они использовались на более поздней стадии игры и никогда не устаревали. 75 штук крепкого паучного шелка. Предложил Юсю. Без проблем, прямо ответил озор на поток. Несмотря на то, что крепкий паучный шелк был редким материалом, подземелья для новичков можно было безостановочно зачищать. В дополнение ко всему, даже обычные бусы имели шанс вопадения шелка. Поэтому он мог быть рассмотрен как очень дешевый материал. Еще, мне нужен Мифриовый клон Белой ведьмы, попросил Юсю. Хорошо, я могу дать тебе его прямо сейчас. Улыбка все еще играла на лице лазорного потока. Мифриовый клон был подобием сабли, которую Юсю выбил из воина скелета. Это была декоративная вещь, не имеющая особой ценности. Только девушка захочет одеть подобного рода вещи. Также мне нужно восемь острых клыков Белого Волка. Ответил Йосю. Эээ, брат, тебе нужен крепкий паутишок, мифриовый ВКон, а теперь еще и острые клыки? Э -э, не слишком лето. У озорный поток был уже немножко расстроен. Глава 32. Дорогие. Белый Волк и Белая Ведьма были скрытыми боссами Ледяного Леса. Мефриовый коон был декоративной вещью, поэтому озорный Поток расставался с ними без малейших колебаний. Однако вот острые клыки Белого Волка были очень ценным материалом. Ледяной Лес не принадлежал к начальной зоне обучающих подземелий, в него можно было заходить только 4 раза в день. Было трудно предположить, сколько раз они встретят скрытого босса за эти 4 раза, все-таки он скрытый, Более того, была большая вероятность того, что скрытым боссом будет не Белый Волк. Если Юсю хотел только восемь острых когтей, Возорно потом бы еще не возражал. Однако вот прося 72 штуки паучего шелка и восемь когтей, он казался уже очень жадным человеком и мог быть заслуженно назван бесстыдным новичком, который крадет скрытых боссов. Неважно, насколько его навыки были высоки, Сам человек, он был, видимо, нехорошим. Нужен ли подобный тип игрока его гильдии? Пока Лазур на поток колебался, Юсю быстро написал ответ. Слишком много. Хорошо, тогда мне не нужен мифриловый клон, тогда будет нормально. азур на поток не знал, плакать ему или смеяться. Он написал. Брат, Мы с тобой прекрасно понимаем, что я говорил не о мифриовом клоне, а о паучем шелке и острых когтях. «Тогда что для тебя будет приемлемо?» – спросил Юсю. «Выбери один из двух материалов», – ответил Узор на поток. «Тогда...» «Не, слишком тяжело выбрать», – ответил Юсю. «Ты не можешь съесть весь пирог, брат», – честно ответил Узор на поток. «Ну, хорошо». Тогда пусть будут острые клыки Белого волка, сказал Есю. Хорошо. Лазурный поток издал вздох облегчения. Может, вы все же дадите немного по шока? Как жест доброй воли? Спросил Есю. Кровь подхлынула от лица лазурного потока. Как насчет сорока штук? Спросил Есю. Брат, ты... Лазурный поток потерял дар речи. 30? 25! Это будет нормально, верно? спросил Есю. У Азурный поток не отвечал долгое время. Его руки покоились на клавиатуре, он просто не мог найти подходящего слова. 24! Внезапно сердце Оазурного потока начало смягчаться. Этот парень уже начал понижать цену, для представителей гильдии синего руча. Торговаться по поводу получего шелка, если честно, было даже как-то вот постыдно. Поэтому Азор на поток ответил. Хорошо. Давай на этом остановимся. Окей. Когда Азор на поток уже было вздохнул с облегчением, он увидел очередное сообщение от ЮСЮ. Хорошо. Тогда ты должен дать мне еще парочку мехвиловых конов. Верно? Я имею в виду, ты все равно сказал, что тебе до них нет дела. И... Тут-то Лазурный поток почувствовал, что стул под ним начинает шататься. Что он был за человеком? и клоны ничего не стоили, но он все равно хотел их получить? Но они же не бесплатные. Для чего тебе нужны эти вещи? азурный поток не мог понять его. И вот эта вот жадность. Эти вещи бесполезны в ваших глазах. Однако они могут иметь ценность для других, ответил Йосюн. Лазур на поток знал, что Юсю, очевидно, говорит о девушках, которым нравятся подобные декоративные украшения? Он хотел их подарить их девушке? Но если так, то это нормально. Но вот зачем ему нужен не один клон, а вот аж столько? У него что, столько девушек? Лазур на поток начал презирать этого человека. Тогда сколько тебе нужно клонов? Я думаю, тебе нет для них дела, так что как насчет того, чтобы отдать мне их все? Предложил Йосю. «Эй, у нас их не так много, всего два!» Соврал Озор на поток. Он уже пожалел о своем заявлении по поводу этих клонов. Не, это, конечно, верно, что они практически не имели ценности. Однако мифриовые клоны по-прежнему оставались редким украшением. Они могли отдать их девушкам из гильдии, поэтому Озор на поток явно не желал расставаться прямо вот со всеми ими. Молчание. Юсю отправил несколько скептических смайликов, из-за чего лазорный поток вспыхнул злостью. Его ложь была очень неумела и достаточно очевидна. Однако он уже произнес ее, и что-то надо было делать. По потоку ничего не оставалось, как же заявить. «Ладно, хорошо, тогда по рукам. Если будет скрытый босс, как мы его поделим?» Спросил Юсю. «Будем бросать кубик». Радостно ответил лазурный поток. Череда скептических смайлов. Лазурный поток вздохнул. Тяжело вздохнул. Он не хотел отдавать предпочтение мрачному орду. Еще и со скрытым боссом. Бросок кубика выглядел достаточно честным методом. Однако вот лазурный поток с остальными членами группы были друзьями. Таким образом выходило, что шансы все были ну примерно как один к четырем. У них явно было огромное преимущество. И мрачный орд, видимо, это все прекрасно понимал. Ха-ха-ха, не-не, я просто пошутил, написал озор на поток. После скрытого босса, скорее всего, мы не сможем побить рекорд. Таким образом, мы не хотим, чтобы брат остался ни с чем. Хорошо. Брат, ты можешь первым выбрать, что себе взять. Как насчет этого? «Окей, тогда по рукам», — ответил Юсю. «Братец, так когда ты к нам придешь? Мы все тебя ждем у входа в ледяной лес», — сказал озор на поток. «О, сейчас, погодите немного, я закончу подземелье», — сказал Юсю. «Хорошо». озор на поток кивнул головой. Он посмотрел в список друзей. «Брат, ты не хочешь сменить класс?» Оу, нет необходимости». «Я пойду так». Узор на поток был поражен. «Этот...» «Давай пока не будем говорить. Мне надо поспешить и закончить подземелье», — ответил Йосю. В итоге, узор на поток закрыл окно чата в молчании. Думая о прошедшем разговоре, он чувствовал, что что-то явно было не так. Он аккуратно перебрал весь разговор, после чего неожиданно ударил себя по бедру. Он хотел взять с собой в подземелье мрачного орда, чтобы наладить с ним дружеские отношения. Однако, в конце концов, они начали спорить по поводу награды, что осложняло его изначальный замысел. Было похоже, что он нанимает мрачного орда работать на них. Гильдия Синева Ручачева настолько слабая, чтобы нанимать наемников, которые будут делать за нее всю работу. Думая об этом, узорный поток почувствовал сожаление. Надо было не торгуясь предложить все эти материалы бесплатно. Внезапно лазорному потоку пришло в голову условие, которое он поставил перед мрачным ордом за эти материалы. Побить рекорд по скорости прохождения. Лазорный поток начал тупо моргать. Нехватка человека, побитие рекорда – все это были отговорки. Гильдия синего руча отправил около 40 экспертов на новый сервер. Неужели у них не было возможности собрать полную группу? Отсутствие человека было лишь поводом завлечь к себе мрачного орда. Что касается рекорда, это был просто способ сплотить группу и заставить их действовать ради общей цели. Вообще, если говорить на чистоту, на Поток не верил, что приняв в группу мрачного орда они вдруг смогут побить рекорд. Совсем недавно рекорд был уже побит. После этого на Поток с лучшими экспертами гильдии пробовал превзойти его, причем неоднократно. Однако все еще оставалась ощутимая разница между ними и травяным садом. Если вместе с мрачным лордом они вдруг смогут побить рекорд, будет ли это означать, что он круче лучших их экспертов? Лазурный поток почувствовал, что мрачный лорд был талантливым игроком, но не настолько же, чтобы превзойти элиту гильдии. В конце он начал серьезно торговаться за рекордную награду, но стоило ли оно того? Мрачный лорд был двадцатого уровня и еще не выбрал класс. Может ли такой человек суметь побить рекорд? Позорный поток, ты установил с ним контакт?» В этот момент спросил напарник узорного потока плывущая лодка». «Я пригласил его с нами. Он скоро подойдет. Кто согласен ему отдать свое место?» Обратился узорный поток» к своей группе. «О, ну, пожалуй, я тогда немного отдохну» сказал кто-то из группы. После согласия озорного потока игрок покинул группу. Группа уселась у входа в подземелье, ожидая прибытия мрачного орда. Глава 33 А здесь что, выставить себя дураком, верно? После быстрого убийства полночного призрачного кота Юсю поднял три кошачьих ногтя. Сумирая эти ногти с теми, что были у него раньше, выходило 9 ногтей. Он получил нужное количество, поэтому был чрезвычайно доволен. Более того, Юсю получил четыре полуночных призрачных когтя. Ему они нужны не были, однако некоторые люди нуждались в них. После того, как он поможет группе лазурного потока побить рекорд, Юсю верил, что они отдадут ему обещанные материалы. С этими мыслями он приказал мрачному орду покинуть подземелье после чего вышел из игры персонажем Чинго. Он подождал 10 минут, пока не спасет эффект болезни, после чего Йосю направился в деревню новичков и выучил пару навыков, используя все свои 1255 скилпоинтов. Обычно игроки имели 1250 скиллпоинтов, когда они достигали 20 уровня, однако мрачному городу повезло выбить книгу навыков, которая давала эти дополнительные 5 очков. После изучения новых навыков, Йосюни незамедлительно покинул начальную деревню и вступил в основной мир игры славы. Начиная отсюда, система не будет разделять игроков. Около ледяного леса было много групп людей, множество подземелья в славе не имели фиксированного входа. К примеру, целый ледяной лес был подземельем. В него можно было войти из любого места. С какой стороны леса вы находитесь? Я уже подошел к нему. Зона около ледяного леса была очень оживленной. После деревни новичков, казалось, здесь было не меньше игроков. Зона около леса стала первым подобием рыночной площади. Множество игроков расположились тут и начали вести свои торговые дела. Пока ушел через этот импровизированный рынок, он заглянул на несколько прилавков. Все цены были беспорядочными. Неопытные игроки боялись продать дешево и нести потери, поэтому они выставляли высокие цены. Напротив же. Опытные игроки не собирались продавать никаких редких материалов. Они выставляли снаряжение 20 и ниже уровней. На это снаряжение заглядывались новички, которые поднимали уровни выполнением заданий. В конце концов, большинство наград за выполнение заданий было зеленым снаряжением, что в свою очередь явно уступало синему на целый уровень. Игроки наподобие мрачного лорда, прокачивающие уровни именно в подземельях, уже были полностью экипированы наборами синих вещей. После осмотра нескольких прилавков и не найдя ничего интересного, Лазор на поток отправил Исю сообщение с их координатами. Исю мгновенно добрался до них. Четверо ребят увидели мрачного орда, после чего втянули в себя воздух. Эксперт, которым они впервые заинтересовались на 10 сервере, был излишне экстравагантно одет. Он был одет в вещи из разных наборов. Также Все они отличались внешним видом. «Что за фигня?» Крутилось у них в головах. Четверо они имели, когда опознали снаряжение мрачного орда. В славе не имелось способа прямого просмотра характеристик чужого снаряжения. Поэтому игроки могли полагаться только на свои глаза, чтобы опознать вещи по внешнему виду. На теле мрачного орда было пять разных типов снаряжения. Ткань, кожа, легкое снаряжение, тяжелое. И как всего этого, цельная броня. Подобный стиль одежды можно было часто увидеть в начальной игровой зоне. Однако на основной земле славы это было довольно редким зрелищем. Потому что игроки после 20 уровня определялись с классом. После смены класса персонажа игроки не могли носить абы что. Каждый класс требовал определенный тип снаряжения. В итоге... Обычные игроки выберут снаряжение, которое подходит именно их классу. И редко они перемежали основное снаряжение с несколькими другими типами брони, из-за свойств последних. Однако игроков, подобных мрачному орду, который носят все пять типов брони, явно не существовало. Четверо ребят сидели в недоумении. Исю подошел к ним и сказал. Привет, привет. Тестирую микрофон. «Я слышу тебя», — на поток ответил. «Всем привет», — поздоровался и все. «Привет». «Позволь мне представить нас. Луще лодка, цветочный фонарь, громовой свет, все элитные эксперты гильдии синего ручья», — представил на поток остальных членов группы. «Привет, привет всем. Можете еще немножко подождать, прошу прощения». После этого мрачный орд застыл на месте с отсутствием Юсю, они с бешеной скоростью начали обмениваться сообщениями. «Ты нашел того самого человека, верно?» спросил цветочный фонарь. «Да не может быть!» «Он еще не сменил класс!» сказал громовой свет. «Он сказал, что скоро сменит». «Кто-то наподобие него сможет помочь нам побить рекорд?» высказал сомнение цветочный фонарь. «Ну не сможет, так не сможет». «У нас другая цель – посмотреть, как он будет действовать», – заметил Лозер на поток. «Мы ничего не знаем о нем, однако я знаю историю его Ника», – заявил Громовый Свет. «И?» «Мрачный лорд означает, что он не хочет, чтобы над ним смеялись. Он здесь, чтобы сделать из себя дурака, верно?» – хмыкнул Громовой Свет. Примечание. Другой перевод Ника Мрачного Лорда означает «Джентльмены, не смейтесь». Не надо судить человека чисто по внешнему виду, этот парень до сих пор не сменил класс, поэтому выглядеть так для него абсолютно нормально. на поток не знал, как реагировать на это, поэтому нашел для себя причину для его оправдания. Если быть честным, он сам не понимал, зачем мрачному лорду было смешивать столько типов снаряжения. И, играя столько лет в славу, Лазорный поток ни разу не видел на основной земле кого-то, одетого настолько глупо и странно. «Он не сменил класс. Он что, хочет играть как персонаж без специализации?» Пулпул лодка все время молчавший до этого, внезапно заговорил. «Он был игроком старой закалки, поэтому все еще помнил времена, когда игроки без специализации были популярны». «Игрок? Без специализации? Не, это давно в прошлом. Разве это было не из-за того, что тогда максимальным уровнем был 50 и заданий восхождения еще не были введены?» Поэтому они не могли прокачиваться дальше. Цветочный фонарь не застал те времена, однако он был опытным игроком и знал, что происходило в то самое время. В то время открывался третий сервер и слава впервые увеличивал свой максимальный уровень. Изначально уровень 50. А вот после открытия уже стал 55. Игрокам, достигшим 50 уровня, чтобы прокачиваться дальше, нужно было выполнить задание классового восхождения. Игроки без специализации не имели возможности его выполнить. Поэтому их уровень остался 50 В принципе, 5 уровней было не так много для снаряжения и навыков. Однако, это было только начало. После максимальный уровень поднимался все больше и больше. И пропасть между игроками с классом и без него только возрастала. Все наконец поняли, что оставаться игроком без специализации просто не имеет смысла. «Может ли быть, что он хочет играть тогда 50-го уровня, а вот потом сменить класс?» — спросил цветочный фонарь. «Тогда разве ему будет хватать очков характеристик, играя подобным образом?» Громовой свет все еще испытывал сомнения. У каждого класса была своя скорость роста очков-навыков, а разница в очках характеристик мастера-меча 50-го уровня и элементалиста того же уровня была очевидной. Игрок без специализации потеряет множество очков, в отличие от игроков с классами. Когда он достигнет 50-го уровня и захочет изменить класс, будет ли у него возможность восстановить потерянные очки за 30 до уровней? Кто знает. Разве остались еще люди, которые задаются подобным вопросом? Ответил цветочный фонарь. Установилась тишина. Все они были экспертами, элитными экспертами. Однако никогда ранее не задумывались над подобным вопросом. Да и вообще, были ли это нужно? Кто откажется от смены класса до на двадцатом уровне? Они никогда не видели подобного за многие-многие годы игры. «Почему мы гадаем? Давайте спросим его напрямую». Цветочный фонарь подошел к мрачному лорду и сказал. «Брат, если ты не собираешься выбрать класс, значит ты собираешься играть как игрок без специализации, правильно?» Нет ответа. «Брат, ты тут?» Спросил цветочный фонарь. «Он же сказал подождать его. Наверное, отошел», заметил озорный поток. «Если он игрок без специализации, значит ли это, что он носит оружие каждого класса?» Громовой свет задумчиво обошел несколько раз вокруг мрачного орда. В данный момент его руки были пусты, Это было потому, что Юсю забрал зонт Тысячи Вероятностей и положил его в редактор снаряжения. Из-за этого его нельзя было заметить. Зонт сейчас отображался в редакторе. Его спецификация была очень сложна и занимала несколько страниц текста. В данный момент Юсу аккуратно добавлял призрачные кошачьи ногти в редактор, после чего прилаживал их к ребрам зонта Тысячи Вероятностей. Глава 34. Нужно больше урона. Один, два, три. Лицо еще не отображало обычного мертвенно-бледного состояния. Его глаза не мигали, и веселый вид сейчас говорил о полном сосредоточении. Один за одним его уверенная, крепкая рука вставляла фрагменты кошачьих ногтей в редактор. После перемещения всех восьми фрагментов он позволил себе небольшой вздох облегчения. После чего поднял правую руку и выбрал всплывающее окно, возникшее перед зонтом. После чего продолжил опять аккуратно соединять все восемь ребер зонта. Модель ручки была очень сложной после того, как он вытянул ее и тут же вставил на ее место темнопал. Затем кликнул на опции копирования. полоска прогресса стремительно стремилась вверх. Тёмный вращался по своей оси, постепенно полируясь. После того, как процесс был закончен, он трансформировался в ту же форму, что и вытянутая до этого ручка зонта тысячи вероятностей. Ручка была возвращена в библиотеку, в то время как ее копия успешно приделана к зонту. После того, как основная часть зонта встоялась в пас, раздался характерный щелчок. По завершению всех манипуляций, Окно с редактированием зонта вернулось к его первоначальному виду. Юсю тщательно осмотрел его, после чего вздохнул с облегчением. Смотря на план зонта в редакторе снаряжения, Юсю параллельно курил сигарету в задумчивости. Лучшая часть рукотворного оружия состояла в возможности составлять чертежи и добавления к ним в виртуальном виде необходимых материалов. План по улучшению зонта 1000 вероятности был практически закончен. Йосю уже знал, что ему потребуется для его завершения. Самая сложная часть требовала наличия 50 и выше уровня. В конце концов, когда разрабатывался чертеж зонта 1000 вероятностей, максимальный уровень был как раз 50. Йосю кликнул по кнопке «Подтверждаю», тем самым создавая оружие в редакторе. Другая полоса прогресса возникла на экране редактора. Когда ее заполнение подошло к концу, можно было увидеть прошедшие модификации. На острых, реберных концах зонта были установлены 8 полночных кошачьих когтей. Йосю закрыл редактор и вернулся в игру, после чего открыл инвентарь и посмотрел на свойства зонта тысячи вероятности Движением мыши он взял зонт в руки, после чего открыл, придавая ему форму большого боевого копья. Острие копья могло использоваться в выпадах, в то время как кошачьи ногти могли цеплять цель тем самым выполняя роль своеобразных крючков. Холодный свет отражался от вершины копья, показывая его исключительную остроту. Характеристики зонта также подверглись впечатляющим изменениям. Теперь они выглядели так. Зонт – 1000 вероятностей, форма копья, уровень 15-й, вес 2,3 кг, скорость атаки 5. Физическая атака – 290 магическая – 220 По сравнению с прошлыми характеристиками, магическая атака зонта не особо выросла. Зато, что касается физической части, то она повысилась на целых 110 очков. Это было круче на целых 5, а то и 25 уровней, чем фиолетовые, синие, зеленые и белые вещи того же уровня. Внезапное появление оружия в руках мрачного лорда заставило окружающих подпрыгнуть от удивления. Ни один из элитных экспертов Не узнал боевого копья в его руках. «Братец, ты вернулся?» Спросил Азор поток, параллельно отправляя ему приглашение в группу. «Ага». Юсю вступил в группу. «Почему бы тебе сперва не вступить в нашу гильдию? Таким образом, если мы побьем рекорд, он запишется под названием нашей гильдии». Азор на поток отправил ему приглашение. Гильдии могли создаваться после того, как игрок покинет начальные локации, после 20 уровня. Гильдия Синего Руча давно к этому приготовилась и уже успела сделать все приготовления. Понял. Юсю принял приглашение, тем самым становясь членом гильдии Синего Руча. Если группа, игроки которые состоят в одной гильдии, побьет рекорд, тогда он запишется под именем их гильдии. Тогда начнем. Погодите. Юсю посмотрел на снаряжение каждого члена группы, чтобы определить их классы. Позорный поток, мечник, класс мастер меча, фиолетовое оружие 20 уровня, пылающее солнце, легкий элементальный меч. Плывущая лодка, жрец, класс клерк, фиолетовый, 20 уровень, святой крест. Цветочный фонарь, жрец, класс рыцарь, фиолетовый, уровень 20, страж правосудия, боевой топор. Громовой свет. Маг, класс элементалист, фиолетовый, уровень 20, медный посох. Кроме фиолетового оружия, четверо игроков были одеты в основном в синее снаряжение, с некоторым вкраплением редких фиолетовых вещей. Все снаряжение подходило их классам. Несмотря на то, что сервер открылся всего день назад, они уже были одеты в снаряжение такого уровня. Это определенно не было удачи. Это показывало мощь их гильдии. «Что-нибудь еще?» Цветочный фонарь начал терять терпение. «Если мы хотим побить рекорд, я предлагаю немного изменить классы», — сказал Юсю. «Изменить что?» — спросил азурный поток. «Нам не нужен клерк», — прямо заявил Юсю. «Плывущая лодка». Клерк не успел ничего сказать, каково перейдет цветочный фонарь. Да. Но... «Не нужен клерк? Это что, шутка?» «Уберите клерка и добавьте класс с высоким уроном». Продолжу неторопливо и абсолютно спокойно объяснять и всё. «Братец, ты не находишь свое предложение немного безрассудным?» Узорный поток был более терпеливым. «Напряжение будет немного большим, однако, здесь все эксперты. Если вы сосредоточитесь на позиционировании и у воротах, тогда вам не потребуется лечение». Сказал Йесю. Нам и так не нужно лечение. Оно только для главного танка. Да, поэтому... М -м, о чем я говорю. Танк тоже не нужен. Рыцарь также имеет небольшой урон. Нам нужно заменить его. Блять. Цветочный фонарь, недавно вставший на защиту полугущей лодки, в мгновение ока сам оказался на пороге исключения. Без танка? Против обычных монстров это сработает, но что насчет босса? Кто будет контролировать его агрессию, ты что ли? Ага, сказал Йосю. Какое хуя мага? Что это значит? Цветочный фонарь был очень зол, он просто бесился. Я собираюсь держать агрессию на себе босса, ответил Йосю. Вся команда застыла в изумлении. Из-за того, что Йосю теперь находился в их группе, а также в гильдии, Четверо не могли между собой тайно переговариваться. Озорный поток поднял бровь в удивление. «Ты говоришь, что все пять членов группы должны иметь высокий урон?» «Да, верно. Это лучшая группа для скоростных прохождений», — объяснил Юсю. «Ты так делал в начальной деревне?» — извительно спросил цветочный фонарь. «Неважно, какого рода подземелья, очевидно же. Наличие большого урона увеличит скорость прохождения», — ответил Юсю. «Не, ну, это, конечно, правда, однако проблема такой группы в неспособности пройти подземелья до конца», заметил Лазурный поток. «Это возможно. Однако я надеюсь, вы мне передадите лидерство», уставший сказал Йесю. Лазурный поток почувствовал, что в него как будто стреляют из ружья. После исключения двух человек он еще и хочет возглавить их группу. «Отлично!» Цветочный фонарь неожиданно согласился. «Давайте посмотрим, насколько ты хорош. Плывущая лодка, выходи из группы и зови остальных». После этого цветочный фонарь показал ему пример, выходя из группы. Однако плывущая лодка все еще колебался. Кромовой свет поспешил догнать цветочного фонаря. «Эй-эй, вы, парни, выходите из группы, поэтому вы ничего не потеряете, когда мы умрем, верно?» Тот за неудачник. Бой еще даже не начался. С презрением сказал цветочный фонарь, после чего позвал плывущую лодку. Эй, плывущая лодка, давай, скорее выходи. Я готов звать людей нам на смену. Глава 35 Тактика одной волны. Часть первая. Очевидно, плывущая лодка не была Так импульсивен, как цветочный фонарь. Он не сдвинулся с места, также продолжая оставаться в группе. Получая лодка отправила сообщение лазурному потоку. «Что мне делать?» «Что ты сам думаешь?» – ответил на поток. «Мне очень интересно, однако я сожалею, что придется покинуть группу, потому что не смогу увидеть это своими глазами», – ответил он. «Разве это выглядит пустым трепом? спросил на поток. «Вот именно что нет. Может, это потому, что он не выбрал класс?» Мрачный лорд осмелился убрать клерка. «Если срочно нам нужна будет помощь, за счет этого он сможет подлечить», предположил плывущая лодка. «Да. Я тоже не думаю, что он тратит наше время просто так. Давай посмотрим, что из этого получится», сказал обзор на поток. «Хорошо. Тогда я выхожу». Плывущая лодка покинул группу. Встречная облака. Возвращайся. Большая часть наших уже достигла лимита прохождений. Сказал цветочный фонарь. Встречная облака изначально был элитным членом их группы. Однако из-за того, что мрачный лорд занял его место, ему пришлось уйти. Сейчас ему предстояло вернуться назад. А вот с последним местом возникали проблемы. Все члены элитных групп активно проходили подземелья. Таким образом, они уже исчерпали лимит дневных прохождений. Те же, кто его еще не достиг, в это время как раз заканчивал последнее прохождение. В конце концов, эксперты, видевшие запрос «Цветочного фонаря», начали с интересом переговариваться. Все они знали, что группа «Цветочного фонаря» имеет трех гильдейских игроков с наибольшим уроном. Если все трое были в игре, то зачем он искал еще одного? «Остались еще игроки, кто может сходить в ледяной лес? Чем больше урона, тем лучше». «Поторопитесь и помогите нам побить рекорд подземелья!» Цветочный фонарь не вдавался в подробности, так как это был гильдейский канал, и все прекрасно все понимали. «Я пойду!» Наконец-то кто-то откликнулся. Это был игрок с ником Небесная Грация, и она была девушкой. В элитных группах было очень мало экспертов женского пола, поэтому ее берегли как сокровище. Группы вечно боролись за внимание девушек, поэтому пытались их брать с собой так часто, Как это вообще было возможно? В итоге у девушек-экспертов не было стабильной боевой группы. Грация, тогда приходи. Цветочный фонарь больше ничего не сказал, просто повестил ребята о ее скором приходе. Встречная облако и небесная грация быстро прибыли на место и присоединились к группе. Встречное облако был членом этой группы, поэтому он знал всю ситуацию. С другой стороны, небесная грация была несколько потеряна. В этой группе не было танка и целителя. Также в ней был абсолютно неизвестный игрок. Класс. Да у него его не было. О, великий бог! Тебе подходят эти двое? Саркастически спросил цветочный фонарь у мрачного лорда. хью, -хью на самом деле внимательно их осмотрел: Да, подойдут. Встречное облако также был элементаристом. Его оружием был фиолетовый 20 уровня живой посох». Как и двадцатиуровневые посохи, живой посох и медный имели одинаковые характеристики. Их различие было в дополнительных свойствах. Один из них добавлял один уровень к умению огненного взрыва, в то время как другой – один уровень к ледяному шарму. Только взглянув на их посохи, можно было сказать, что они выбрали разные элементальные пути развития. Что же до онной грации, то она была ведьмой. Это был один из разновидностей магических классов. Они были известны как ученые среди магов и использовали большой арсенал магических вещей. Также были не дураки подраться в ближнем бою. Онная Грация использовала фиолетовую 20-уровневую кристальную палочку. Это не было метла, эксклюзивное оружие всех видим. В результате Йосю не мог сказать, какое направление в развитии она выбрала. Поэтому он спросил. «Какой стиль?» «Стиль темного пути», — ответила онная Грация. Ты учил Куку Шушуру? спросил Юсю. Куку Шушуру была навыком ведьмы, который провоцировал монстров атаковать себя. Автоматическое поднятие! ответила на грация. Автоматическое поднятие означало, что как только появляются очки навыков, они сразу же вкладываются в повышение навыка. О, отлично! сказал Юсю. Боженька, удовлетворен! спросил цветочный фонарь. Да, теперь все хорошо, готовьтесь! «Сейчас будем выдвигаться», — сказал Юсю. Онная Грация пока еще не понимала происходящее. В конце она услышала объявление лазурного потока. «Слушайте все, в этом подземелье мрачный орд будет лидером». «Ты будешь лидером?» онная Грация была очень удивлена. «Да», — просто ответил Юсю. «Почему?» — она никак не могла понять. «Чтобы побить рекорд», — ответила Юсю и направился в сторону подземелья. Эй-эй! Лазурный поток окликнул его, но мрачный орд уже исчез. Очевидно, он уже вошел в подземелье. Лазурный поток был раздосован. Они должны были обсудить план прохождения подземелья за его пределами. После того, как они войдут в подземелье, таймер начнет отсчет времени. В это время что-то планировать уже будет поздно, нужно будет действовать. И действовать быстро. Балк уже вошел. Чего вы ждете? Поспешите за ним трепеща перед его мощью. Смертные. Громко рассмеялся цветочный фонарь. Когда я вернусь, то найду тебя. Огрызнулся озор на поток и вместе со всеми вошел в подземелье. Монстры ледяного леса были зеленокожими, синеносыми гоблинами. Здесь были гоблины всех видов. Дальнего обоя, ближнего и даже магического. Очевидно, что они не были такими простыми, как в начальной деревне. В дополнение ко всему, гоблины выглядели одинаково, поэтому пока они не атакуют, невозможно понять, к какому типу они принадлежат. После того, как все вошли в подземелье, таймер начал отсчет. Никто глупо не разгуливал у входа, они все рванули вперед, слушая команду Юсю. «Имея ведьму в команде, все пойдет намного легче, тогда прокатимся одной волной». на поток испуганно подпрыгнул. «Как нам использовать прохождение одной волной?» «Ты не понимаешь, что это значит?» И все было даже более поражен, чем он. Нет, конечно, озор на поток знал. В славе прохождение одной волной означало, что сначала собираются все монстры, и потом вот так вот за раз убиваются. Однако такой способ работал, когда группа была значительно выше уровня подземелья. Также требовался мощный танк. Они никогда не слышали, чтобы стратегию одной волны Применяли игроки того же уровня, что и подземели. «Прохождение одной волной — это...» «Я знаю, я знаю. Я просто не понимаю, как ты собираешься исполнить это здесь?» Спросил Узор на поток. «Я соберу монстров. Тогда он грация поставит куку Шушуру, чтобы они начали атаковать ее. Далее яростное пламя и метель используют элементалиста. Ну а далее...» «Хорошо, хорошо, тогда давайте начнем. Тактика одной волны. Поехали! Слезы стекали по щекам узорного потока. В теории он знал, что нужно делать, однако основная задача ложится на плечи того, кто будет собирать монстров. Если он не сможет принести волну монстров и по пути умрет, это будет проблемой. В конце мрачный орд сказал лишь три слова: Я соберу монстров, после чего скользнул вперед. Озорный поток знал, что долго переговариваясь, они снижают свой темп прохождения. Отдельные смотрели на него и думали в том же направлении. Они все испытывали свою судьбу. Холодный подстроился по их лицам. В конце Юсю написал сообщение со смайлом в конце. «Я иду». Мрачный орд бежал к ним. Лазурный поток с остальными, глядя за его спину, испытывали чувство, что он был героем, который никогда не вернется. «Должен сказать, что он довольно героический. Я просто восхищаюсь им», — сказал громовой свет, насмехаясь над ним. Всем приготовиться! Раздался крик впереди них. Четверо по-прежнему стояли, не двигаясь. Они видели, что мрачного орда настигли два гоблина. Один из них замахнулся в него камнем, а второй начал костовать ледяную стрелу. Четверо заключили. Что за непруха! Мы только начали и уже попали на двух гоблинов дальнего боя. Камень и ледяная стрела почти достигли его, однако, мрачный орд, казалось, заколебался вследствие чего камень и ледяная стрела прошли мимо него. Блин, как это может быть? з колебания Лазурный поток взвыл. Глава 36. Тактика одной волны. Часть 2. Зет-колебания. Зет-колебания означало быстрое движение при изменении направления. Двинуться влево, затем вправо. И все это не прекращая движение вперед. Это движение походило на букву Z. Однако, когда оно совершается очень быстро, расстояние перемещения становится очень мало. Если игрок совершает это движение в мгновение ока, тогда кажется, что он и не двигался вовсе. Так, только колебался. Если сделать это движение по типу «Посмотри, он только качается», тогда многие игроки могли повторить это. Однако, если игрок использует Z колебания во время боя, Тогда он действительно великий эксперт. Только опираясь на то, насколько малым было перемещение во время колебания, суметь с помощью него уклониться, это показывает, насколько точным и взвешенным было управление персонажем. Не только на поток, но и остальные поняли это. В тот момент, пока они все пребывали в шоке от утонченной игры мрачного орда, ребята увидели, как он рванул к двум гоблинам и коснулся их ладони. Порыв ветра отбросил их вдаль. Навык боевого мага, уровень 15, касание упавшего цветка. У этого навыка был сильный сдувающий эффект. Гоблины были легкими, поэтому с помощью этого навыка они были отпрошены на несколько метров. Мрачный орд на этом не остановился. Он рванул в другую сторону, где находились еще два гоблина. Как только игрок попадет в их агрорадиус, они незамедлительно поднимут свои большие дубины и ринутся в атаку. В этот раз мрачный орд не стал близко подходить к ним, он продолжил свое движение. Гоблины, унесенные порывом ветра, уже практически встали. Один из них был готов бросить камень, другой начал по новой кастовать ледяную стрелу. Когда мрачный орд оказался в двух метрах между ними, он взмахнул своим боевым копьем. Шух, шух! Два звука. Камень не был брошен, также ледяная стрела была прервана. Мрачный орд продолжил движение своего копья, после чего два монстра упали. Проходя между ними, он побежал вперед. Следующей целью встали два гоблина в направлении на 10 часов. В этот раз один из них держал дубину, а второй кастовал ледяную стрелу. Когда стрела сорвалась в полет, мрачный лорд моментально прыгнул, уворачиваясь от стрелы и пролетая над гоблином с дубиной. В полете он поднял копье и прервал каст очередной ледяной стрелы. После приземления он обернулся и в мгновение ока оказался за спиной этого гоблина. Один из гоблинов обернулся, другой же поднял дубину и направился в его направлении. Мрачный орд поднял ладонь и использовал касание упавшего цветка. Два гоблина были подняты в воздух и с хирургической точностью упали на двух гоблинов дальнего боя. Последние упали, тем самым прерывая своих заклинаний. Подобным образом, каждый гоблин, где бы он ни был, будь то состояние на страже или патрулирование, был спровоцирован мрачным ордом который толкал одних и посылал в полет других. Гоблины ближнего боя в погоне за мрачным лордом размахивали своими дубинами, постоянно в визжа. Гоблины дальнего боя были заняты, используя свои навыки. Неожиданный ледяной лес стал непривычно оживленным, а взорный поток с ребятами находились позади него и явно испытывали колебания. Они не могли отрицать, что у мрачного лорда был навык, но почему все выглядело так, словно игрок высокого уровня просто решил прокатиться через все подземелье? В этот момент ребята уже потеряли мрачного орда из виду. Перед ними было большое скопление визжащих гоблинов, которые преследовали мрачного орда. Что насчет него? Лазурный поток мог утверждать, что он был еще жив по двум причинам: Одно из них было окно группы: Мрачного орда имел больше половины здоровья. Второе из них было то, что они могли видеть прыгающего время от времени мрачного орда. Мгновение, он приземлился и опять был в окружении гоблинов. «Там! Там уже 20 гоблинов!» Голос встречного облака немного дрожал. Чтобы суметь собрать гоблинов на двадцатом уровне, это было грандиозно. «Его еще не убили?» Лунная Грация уже приготовилась использовать кукушу Руру. интересно, как он собирается к нам возвращаться?» Громовой свет смотрел на толпу агрессивных монстров. В его не слышался восторг. Он же не хочет, чтобы я просто бросил кукушу Рору. Верно? Это же не сработает. Онная грация была озабочена. Из-за того, что гоблины были нескольких типов дальнего и ближнего боя, у них образовалось две армии. Одна армия была вооружена дубинами и неустанно преследовала свою цель. Вторая сохраняла дистанцию и подбегала ближе только если мрачный орд покидал дистанцию их атаки. На что он надеется? Ты меня спрашиваешь. Я тоже не знаю, сказал озорный поток. Когда он закончил говорить, Громовой Свет внезапно начал подпрыгивать вниз и вверх. Прилагая много усилий, он хотел увидеть, что происходит за массой монстров. Несмотря на то, что его прыжки выглядели забавными, никто не смеялся. Озорно Поток спросил: "Ну как? Как там у него дела?" Толпа собрана, просто на заглядение, ответил Громовой Свет. "Да?" Позор на поток тоже хотел прыгнуть, однако как один из пяти великих экспертов гильдии Синего ручья или лидер гильдии на десятом сервере, он должен был сохранять достоинство. В итоге он мог только глупо спрашивать. Как он это делает? Да откуда же я знаю? В любом случае они собираются группа за группой, не переставая подпрыгивать. Ответил громовой свет. Внезапно все слышали серию сильных ударов. Упавший цветок! «Блин, касание было таким четким! закричал громовой свет. Трое ребят тоже увидели, что гоблины перед ними были в замешательстве. Кто знал, сколько гоблинов было отброшено касанием упавшего цветка. Гоблины с большими дубинами сбивали с ног гоблинов дальнего боя. Как-то вот в один момент большая часть монстров просто попадала. Из-за этого открылась возможность увидеть происходящее. Они увидели мрачного орда с копьем в правой руке, а левая ладонь была выставлена вперед. Его одежда легко трепеталась от использования касания упавшего цветка вокруг него валялись гоблины в полной прострации. Время как будто застыло на мгновение. Вид мрачного орда моментально отпечатался в головах четырех игроков. После этого гоблины начали оправляться и вставать, собираясь бесстрашно броситься в погоню. Мрачный лорд прыгнул. Громовой свет немедленно засмеялся. Что он делает? Он собирается пролететь над ними? В итоге... Он летит! Он по-настоящему летит! Слезы стекали по щекам громового света в тот момент, когда он закричал. После своего прыжка мрачный орд сделал разворот на 180 градусов. Немного после раздался пистолетный выстрел, и мрачный орд полетел в их направление. Позор на поток с ребятами были умными людьми, они заметили, что он сделал. Это был навык стрелка, позволяющий перемещаться по воздуху. В воздухе игрок открывает огонь и, используя силу отдачи, летит в другом направлении. Чем больше был сделан прыжок, тем дальше отбросит силу отдачи. Выстрел выглядел так, как будто был сделан из ружья или другого стрелкового оружия высокого класса. Пролетая над головами монстров, мрачный лорд приземлился недалеко от четверки. И рванул к ним за спины. Гоблины бешено развернулись и волной рванули в их направлении. На их пути стояла четверка игроков. Все они начали обильно потеть. Незамедлительно все услышали голос мрачного орда: «Маги, атакуют! Готовь кукушушуру!» Все смотрели вперед с большой тревогой. В этот момент на них неслась толпа разъяренных гоблинов. Типы дальнего боя начали готовить свои атаки, не двигаясь с места.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 Самая сложная часть стратегии одной волны состояла в сборе монстров и доставке их к основной группе игроков. Ее выполнил парень, который даже не выбрал класс. Однако уничтожить прибывшую группу монстров тоже было нелегкой задачей. Двух заклинаний магов едва ли хватит, чтобы убить всех. Громовой свет и возвратное облако не колебались ни секунды. Один использовал яростное пламя, другой же тут же скостовал метелицу. Эти заклинания принадлежали разным элементальным школам. Хоть их уровень и был одинаков, однако эффекты оказались совершенно разными. Огненная магия специализировалась на взрывном, краткосрочном уроне. В то время как яростное пламя было выпущено на волю, волна пламени взметнулась под ногами гоблинов. Она распространилась по их рядам, после чего устремилась в небо, достигая высоту не менее 3 метров. Атакованные гоблины неожиданно взлетели в воздух. После распространения яростного пламени Гоблины громко завизжали. Однако этот навык не был подобием фейерверка. Огненный стоп взметнулся в воздух на мгновение и тут же опал. Когда заклинание прекратило свое действие, гоблины лежали на земле. Как раз в этот самый момент метелица ударила по ним сверху. опавших гоблинов начало засыпать градом и снегом, каждый был размером с небольшую булочку. огненная пламя длилось сущие мгновения, однако метелица... Продолжала свое действие в течение еще 4 секунд. Если учитывать суммарный урон, то здесь выигрывала метелица. Однако, если учитывать взрывной урон, то яростное пламя давало прикурить ледяному заклинанию. В этом были отличия между школами магии огня и льда. Куко-Шушуру! -ку скомандовал Юсю, Лунная грация была давно готова, поэтому незамедлила скостовать скоку прямо в центр скопления монстров. Коку Шушуру была тряпичного вида Куклы. Монстры в радиусе 2 метров от нее будут спровоцированы и переключат свою агрессию на нее. Конечно, и тут не обошлось без ограничений. Во-первых, уровень Коку не мог быть меньше, чем уровень спровоцированных монстров. Во-вторых, Куко не работала на элитных монстров боссов и императоров. Только прокачав пассивный навык, улучшение Куку это станет возможным. На данный момент унная грация не было достаточно высокого уровня, чтобы выучить это пассивное улучшение. Однако она поставила автоматическое улучшение навыка, поэтому с уровнем это не будет проблемой. Когда она закончила свое заклинание, гоблины переключили внимание на куку. Она не продержится долго! предупредила онная грация сразу после установки Куку. Эффект провокации длился очень долго целых 20 секунд. Однако тряпичная Куку имела очень мало здоровья. Спровоцированные монстры едва ли будут стоять и смотреть на нее. Они конечно же начнут атаковать. Под атакой гоблинов кукла Шушуру будет уничтожена в мгновение ока. У яростного пламени и метелицы также было время отката. Одному заклинанию требовалось 6 секунд для восстановления, в то время как другому целых 8. Сейчас двое магов бешено забрасывали гоблинов заклинаниями с уроном по одной цели. Стоя лицом к лицу с таким огромным количеством монстров, их заклинания были не настолько эффективны, как они рассчитывали вначале. «Достаточно!» Говоря, это Юсю направил мрачного орда вперед. Под эффектом от куку Шушуру монстры сбились в еще более тесную кучу. Гоблины ближнего боя столпились около куку, в то время как дальнего начали атаковать её. Куку Шушуру продержалась считанные секунды перед тем, как была уничтожена. Тем не менее... Этого времени хватило мрачного орда, чтобы сблизиться с гоблинами. Его боевое копье исчезло, а вместо него в обеих руках он держал тонфы. Тонфа. Или же по-другому туйфа, тонгва, тонфа. Традиционное холодное оружие ударно-раздробляющего действия жителей острова Кинафа. Его прототипом послужила рукоять для небольшой рисовой мельницы. Часто используется в парном варианте. Тонфа – это прообраз современной полицейской дубинки с поперечной рукоятью. Его боевое копье исчезло, а вместо него в обеих руках он держал тонфа. Он схватил ближайшего гоблина и сделал бросок за спину. Бросок за спину создал шоковую волну, из-за чего окружающие гоблины тут же попадали на землю. «Мастер меча, приготовься использовать меч падающего света. Используй его, когда они начнут подниматься», – сказал Юсюн. Азор на поток, до этого не получающий никаких команд, был шокирован. Однако он быстро собрался, после чего поднял свой меч в солнце и поспешно рванул вперед. Гоблины уже начали подниматься на ноги. Азор на поток подпрыгнул в воздух, прицелившись в середину скопления монстров. Двумя руками занес свой меч над головой и в ту же секунду опустил его в скопление гоблинов. Навык мастера меча! Меч падающего света! Эффект этого навыка зависел от силы прыжка. Чем выше, тем больше будет нанесён урон и шире радиус волны. на поток заслужил считаться одним из пяти великих мастеров гильдии Синего ручья». В то время, как Юсю отдавал команду, на поток сразу понял его намерение. Умение падающего меча было выполнено просто великолепно. После того, как шоковая волна распространилась, уже было вставшие гоблины снова попадали на землю. Быстрая атака по области использовалась не для нанесения большого урона, Нет, она была нужна, чтобы монстры не могли подняться на ноги и атаковать. Тем не менее, бросок за спину и падающий меч света также имели откаты. Этих двух навыков не было достаточно, чтобы контролировать толпу долгое время. У Куку Шуруру был еще более длинный откат. Он составлял 30 секунд, вследствие чего навык не мог быть повторно использован в этом бою. Какие еще атаки по области есть у этого парня? В это время размышлял озорный поток. Он начал перебирать в голове навыки, которые можно было изучить до смены класса, с эффектами, подобными броску за спину или падающему мечу света. В итоге он услышал следующую команду. «Плащ теней!» «Ну, конечно!» Лазурный поток внезапно все понял. Он видел, что умная грация шагнула вперед. Волна фиолетового света сорвалась с своих рук и начала обвалкивать поднимающихся гоплинов. Она начала собираться в точку, вместе с собой сжимая гоблинов в своеобразный шар. С диким визгом гоблины вновь оказались на земле. Заклинания магов должны были быть уже готовы. Озор на поток посчитал время, прошедшее с начала боя, и выходило, что навыки магов уже должны были откатиться. Следующая команда подтвердила его вычисление. Яростное пламя! Конечно. Громовой свет уже был готов, и в то время, как поступила команда, яростное пламя сорвалось с его рук и вновь охватило монстров. И снова был подобран великолепный момент. Как раз, когда гоблины снова начали подниматься на ноги. Огненный поток устремился в небо. Гоблины вновь были подброшены в воздух. Когда они упали, прошло еще две секунды. Лазурный поток внезапно осознал, что этот навык также можно применять для контроля толпы. Эксперт Мрачный Орд был настоящим экспертом. Он приспособил навыки, которые изначально не были приспособлены к контролю толпы. Чтобы пройти подземелье одного с ними уровня стратегии одной волны, нужно быть по-настоящему сильным. озорный поток осознал, пока никто не совершает ошибок, стратегия одной волны могла быть реализована. Узорный поток-то понял, однако как могли остальные без колебаний следовать его командам? Удивительно, они не задумываясь использовали один навык за другим. Гоблины вставали и тут же падали. Только когда из монстров посыпались вещи, четверо смогли оправиться от шока. Двадцать или около того гоблинов были уничтожены за один присест. «Поспешите, продолжим прохождение». Мрачный выглядел так, как будто никакого чуда не произошло. После чего отдал команду на продолжение движения. ребят поспешили вслед за ним. Мельком взглянув на ассортимент выпавших вещей, они... Не нашли ничего интересного, поэтому просто оставили их. Когда собираешься побить рекорд, кто станет терять время на подобные мелочи? Снаружи подземелья цветочный фонарь отправил сообщение. «Ну, в этом как? Нечего сказать?» «Бог! Он просто настоящий бог!» — ответил лазорный поток. «О чем ты говоришь?» «Ты не представляешь! Прохождение одной волной!» «Одной! Одной, мать его, волной!» «Да в рот мне ноги! О чем ты говоришь?» Цветочный фонарь не мог понять, что происходит. «Мы! Мы проходим подземелье одной волной!» Сказал лазерный поток. «Ты шутишь, верно? Цветочный фонарь не мог поверить!» «Просто! Просто подожди, пока мы появимся на тебе!» «В славе!» Когда система делает объявление, игроки зовут это появиться на ТВ. Цветочный фонарь с глупым выражением лица закрыл окна переписки. В это время плаща лодка спросила его. Ну, как у них дела? Прикинь, они приходят к одной волной. Одной волной? Остолбенела плаща лодка.